Глава 13. Нет занятий и вечерней подготовки уроков, нет дежурств и надзора учителей. Наступило долгожданное воскресенье. Кто не знает букву «Ять», где и как ее писать, призывно размахивая коньками, выкрикивал Ваня Лапочкин. «Пошли на каток!» Верно, редко, непременно, откликнулся Сережа, бросаясь к сундучку за своими снегурочками, которые еще летом привез ему из Москвы отец. Где, отменно, вне, совсем, отозвался из другого угла спальни Яшка Оськин. Вовсе некогда, нигде, и же, кроме вдалеке, собираясь, перекликались ребята. Слова с буквой Ять Для запоминания, расставленные друг за другом как стихи, повторяли они всю эту неделю. Шумной аравой вывалили ребята из школы, и по тропинке меж сугробов и сосен гуськом направились к совке, на льду которой любили проводить время. Привязав коньки к валенкам и закрутив палочками ремешки и веревочки, Они бегали, скользили по прозрачному льду узкой речки, выписывая лихие зигзаги. Играя в догонялки, спустились по совке до моста и выкатились на ледяной простор реки Пры. Серега Айда до монастыря позвал Ваня Лапочкин, самый рослый и крепкий из них. Кто с нами? Александро Мариинский монастырь был в Верховье Пры, возле деревни Евлево. Добегали туда по льду только самые шустрые и выносливые ребята. Охотников в это далекое путешествие оказалось немного. Вслед за Ваней и Сережей побежали лишь Артемка, Яша и Павлуша, Хобачев. Берег, волнисто укутанный снегами, то нависал над рекой крутым обрывом с выбежавшими к самому краю зелеными соснами, то опадал вниз, открывая луговую пойму со строчками звериных следов на белоснежной целине. Ребята бежали по расчищенной ветром полоске льда, изредка пересекаемой то санной дорогой, то следом от охотничьих лыж. А царящую над рекой тишину нарушали только их голоса до звяканья коньков, вихрем проносящихся сквозь белые языки наметенного на гладкий лед снега. Берега разошлись, расступились, и они выбежали на озерный простор. Справа на взгорье возле леса выглядывали из-под снеговых шапок избы деревеньки Калдева. «Вот моя деревня, вот мой дом родной!» — радостно возопил Яша Оськин. «Ребята, я своих проведаю. Обратно ждите меня!» И, отвязав коньки, он полез по тропинке в гору. Окруженный льдом, красиво смотрелся посреди озера островок, покрытый высоким густым лесом. За островком показалась деревня Владычина где еще осенью побывал Сережа у братьев Калабуховых во время долгого перемирия с ними. У Миши, который кончал школу, поступил учиться и младший брат Федька. После Владычина шла целая цепь озер, похожих одно на другое. «Скоро монастырь будет, кто первым увидит», — прибавил ходу Ваня. И чаще зазвякали коньки о лед. Перегоняя друг друга, ребята бросились за ним. «Вижу!» — громко закричал, раскинув руки Ваня, принимая в свои объятия разогнавшегося было Сережу. Невдалеке от реки, воздев кресты над сосновым лесом, стояли монастырские храмы как воробьи расселись ребята на вмерзшие в лед огромной коряги, отдыхали, собирались с силами в обратный путь. Вот и наша трапеза торжественно достал Ване большой ржаной сухарь. Мы ведь тоже вроде монахи, приговаривал он, разламывая его на четыре части. А вместо воды можно и снежок пожевать.